Глава 33. Утром я заскочила на квартиру Валеева, отдала Риме Марковне ее кофту и заодно позавтракала. После я планировала бежать в поликлинику, закрывать больничный. Провожая меня, Рима Марковна предусмотрительно посоветовала. Будешь там бегать, Лида? Пообедать хоть не забудь. В переходе из поликлиники к больнице есть столовый буфет для врачей и интернов. И там их очень даже хорошо кормят практически за пол копейки. Я кивнула, запоминая. «Туда зайдешь, если спросят, скажи, что ты практикантка из медучилища. Они обычно не проверяют, но для порядка сказать надо». Заговорщицки улыбнулась Рима Марковна. «Это я не к тому, что не могу тебе с собой пирожков дать, но горяченький супчик для желудка каждый день кушать надо». Я клятвенно пообещала, что обязательно зайду и обязательно возьму супчик. От пирожков с собой предусмотрительно отказалась». Рима Марковна моими заверениями вполне удовлетворилась, и я ускакала в поликлинику. Я уже и забыла, какая строгая была в это время медицинская система. В общем, набегалась я туда-сюда капитально. Осталось совсем немного последние штрихи, и тут я ощутила, что готова сейчас сожрать слона. И здесь совет Римы Марковны очень пригодился. Эх, если б я знала, чем все обернется. Но буду по порядку. «Стою я, значит, в очереди в кассе, нагребла полный поднос еды и супчик тоже, и тут какой-то сухонький, сморщенный старичок подходит и говорит мне с удивлением. «Лида Скобелева?» «Здравствуйте», — кивнула я и уточнила. «Мы знакомы?» «Ну а как же!» — расцвел улыбкой дедок. «Вы же у меня дважды лечение проходили. Я профессор Вайсфельд. Забыли разве?» Я похлопала глазами. «Ладно». «Давайте знакомиться заново», — снисходительно усмехнулся профессор Вайсфельд. «Позвольте представиться. Яков Давидович Вайсфельд, профессор, заведующий общепсихиатрическим отделением номер два». «Я зависла». «Надеюсь, вы не будете возражать, если мы сядем за один столик», — сказал Вайсфельд непреклонным тоном. «У меня есть ряд вопросов касаемо вашего психического здоровья после моего лечения». Как раз подошла моя очередь расплачиваться, поэтому я машинально кивнула. Да, и у меня есть ряд вопросов к милейшему профессору. Кто бы мог подумать, что Лидочку в дурке аж целый профессор лечил, причем дважды. Мы уселись за столик в углу и приступили к еде. «Расскажите, Лида, как у вас сейчас обстоят дела?» Начал профессор, когда мы покончили с супчиком и перешли ко второму. «Нормально». Дипломатично ответила я и отпила компот. Он оказался вкусным, впрочем, как и вся остальная еда тут. Нет, нет, нет, меня такой ответ категорически не устраивает, возмутился Вайсфельд и с удвоенной агрессией начал пилить отбивную. Кстати, мой аспирант Саша Кацинелин-Богин как раз пишет кандидатскую на эту тему. Жаль, что он сейчас уехал на конференцию в Новосибирск. Да и сам изрядный шалопай, но тема очень актуальная. Так вот, мой первый конкретный вопрос. Вы сейчас голоса в голове так и продолжаете слышать? Я чуть не подавилась картофельной запеканкой. Нет, закашлялась я. Жаль, очень жаль. — задумчиво поковырял отбивную профессор. — Как бы это пригодилось для статистики? — Я не знала, что и сказать. — Подумайте, а есть ли у вас тремор рук при воспоминании о тех голосах? Главные боли? Профессор вытащил изрядно мятый блокнот из кармана белого халата и приготовился записывать. — Какие воспоминания? — Что за голоса? — удивилась я. «Яков Давидович, вы меня извините, но вряд ли я хоть чем-то могу вам помочь. Понимаете, я же ничего, абсолютно ничего об этом не помню». Вайсфельд удивленно заинтересованно хмыкнул и что-то торопливо записал в блокнот. «Более того, мне кажется, что я вас впервые вижу», — продолжила я. «И я даже не знаю, почему я лечилась в дурке, извините, в психиатрическом отделении, тем более аж целых два раза». Вайсфельд взглянул на меня из-под очков и возбужденно воскликнул. «Занятно! Занятно!» Я скептически посмотрела на него. Ничего занятного, мол, не вижу. «Простите, увлекся!» Чуть смутился профессор и выдрузил очки обратно на переносицу. «Но согласитесь, как же это интересно для науки, что все ваши неприятные пугающие воспоминания были вытеснены. Вы все благополучно забыли!» «Какие воспоминания?» — я решила чуток повернуть беседу в более конструктивное русло. «Расскажите, будьте добры». «Ну, раз ваш разум сам противится этим воспоминаниям, то я не уверен», — замялся профессор. «Но а как же я смогу вам помочь в статистике, если сама ничего не помню?» — подтолкнула докторишку я, нажав на самое больное место — «научную алчность». «Да, вы правы, вы правы. Ну что ж, тогда слушайте. Первый раз, Лидия, вас привезли к нам в смирительной рубашке. Уж извините за неприятную правду», — пожал плечами профессора. «Вы тогда были крайне агрессивны». «Я тоже пожал плечами, мол, что ж поделать, бывает». Вы кричали, что попали к нам из 3030 года, что вы гражданка Якутской Советской империи и ваша цель — спасти СССР. Представляете? А перед этим в деревне, где вы жили, вы на свадьбе сестры бычьей кровью все столы залили. Еле-еле мы вас привели тогда в себя». Профессор вздохнул, а я сидела в шоке, мягко говоря. «Очень долго мы вас потом лечили. Почти полгода вы восстанавливались». «Я скривилась». «Потом вы выздоровели, даже в училище поступили. Мы вас регулярно наблюдали», — продолжил доктор. И вот однажды пошел рецидив, вас опять привезли, и вы утверждали, что попали в тело Лиды уже из 2020 года, что в вашем этом будущем какой-то смертельный вирус накрыл всю планету. Началась эпидемия, люди тысячами умирают, а те, что выжили, сидят дома и на улицу не выходят по полгода. Фантастика. И тогда вы тоже рвались спасать СССР, призывали убить какого-то меченого? Очень интересные у вас были галлюцинации, и при этом очень даже логичные. Тогда мы вас еще дольше лечили. Да. Я сидела пораженная и не знала, как все это и комментировать. Элеонора Рудольфовна тогда работала у нас в хозяйственном отделе. Она вас своему сыну присмотрела, и вы потом замуж из за Валерку вышли. Улыбнулся Вайсфельд, видимо, чтобы инвелировать в шок после своего рассказа. Валерий... Творческий человек, но ну, абсолютно не самостоятельный и не приспособленный к жизни. А вы хозяйка хорошая. А после наших препаратов почти не разговаривали, улыбались только, ничего не спрашивали. Свекровь вас потом в Депо Монорельс машинисткой-конторщицей устроила. Вы, кстати, там до сих пор и работаете? Да, работаю, кивнула я задумчиво. В институт вот поступила, в партию заявление подала, в нашей газете рубрику для женщин веду. «Так это вы!» «Вот как!» — восхитился профессор, радостно потирая руки. «А я ведь говорил Иванову, что именно моя методика более эффективна. Просто она долгоиграющая, и пациенты раскрываются лишь со временем. А у вас еще и творческий потенциал открылся. Очевидно, надо патентовать. Да, надо. Эх, Иванов теперь умрет от зависти». Вайсфельд задумчиво уставился в потолок, чему-то мечтательно улыбаясь. Может, представил, как препарирует мой труп перед научным сообществом. «Лидия, вы же не против, если мы вас на обследование пригласим?» Спросил он. «Это архиважно для советской науки». «Ой, мне сейчас некогда», — замотала головой я. «Я замуж вот-вот выхожу на днях. Суета, вообще времени нету. Да и мой будущий муж вряд ли одобрит». Ну так вы спокойно занимайтесь своими делами, мы же никуда не спешим. А потом будет время, приходите, мы вас обследуем. Да сейчас, и обнаружите, что таки с третьей попаданки в Лиду благополучно поселилась попаданка Ирина. Обед закончился, я еле-еле отвязалась от настырного докторишки, и целый вихрь всевозможных мыслей накрыл меня. Вот интересно, с какой целью так упорно в Лиду какие-то высшие силы регулярно впихивают попаданцев. То есть получается, что я уже третья? Прежние две-два спалились и были изгнаны передовыми препаратами советской медицины. Первая якутка оказалась излишне агрессивна. Вот теперь мне стало понятно, что так отреагировать на подлость Лидочкиной сестры и бывшего жениха могла только женщина из свободного кочевого народа, согласно обычаям своих предков. «Ну, красава якутка, что я могу сказать? Жаль, только спалилась слишком быстро». Вторую попытку совершила личность уже из моего времени, очевидно, умерла от ковида, а спалилась из-за того, что сходу в карьер решила бежать мочить Горбачева. Глупо. Тоже была изгнана. Я – попытка номер три. Видимо, из-за моей прагматичности, из-за того, что я решила жить спокойно и максимально комфортно обустроиться в этой жизни, меня не вычислили и не посадили в дорку. Значит, стратегия правильная. Будем и дальше придерживаться этой линии. Но мне не дает покоя еще одна мысль. Что же такого особенного в этой Лидочке, явно недалекой, простой деревенской женщине, что именно в ее тело уже третьего попаданца потеляют? Что у нее за миссия такая? Спасти СССР? Не смешите меня. У Лиды, обычной конторщицы из депо Моно-Рельс никогда не было, нету и не будет таких ресурсов. Тогда что? Это мне и предстоит выяснить. Весь обратный путь я прошла словно в тумане. По дороге заскочила в газету. В коридоре между типографией и редакцией газеты мне встретился миссистоухий коллега. Фамилию или псевдоним, его не помню. Знаю, что зовут Сергей. Да и это не точно. Он на ходу разговаривал с каким-то длинным субъектом. Увидев меня, скривился, обращаясь исключительно к своему собеседнику. Явилась. Понабирают кого попало, толку нет. Зато вечно то проверки, то взыскания из-за таких... Меня миссис демонстративно проигнорировал, поэтому и я не стала ему ничего отвечать. Затем я была довольно неласково встречена Иваном Тимофеевичем. Он попенял на мою пассивность и на то, что я должным образом не отреагировала на проверку Быкова. Иван Тимофеевич, улыбнулась я холодно. «Если проверка докажет мой непрофессионализм, то вы вполне можете меня по ее результатам уволить. Делов-то». «И Быков будет удовлетворен, и вы выкрутитесь. Главное, он отстанет от вас и от газеты». «Да вы что, Лида?» — всплеснул руками Иван Тимофеевич. «Ваша рубрика у нас самым большим спросом пользуется. Читательницы письмами совсем завалили. Кстати, не забудьте зайти к девочкам и забрать». «Мешок?» — спросила я. «Увы, почти два», — вздохнул Иван Тимофеевич. «Я бы привез вам, но не знаю, куда вы все переехали». К родственникам не стала вдаваться в подробности я. Временно. Пока небольшой ремонт у нас. Иван Тимофеевич закивал понятливо. «Иван Тимофеевич», — я решила расставить точки над «и». «Я работаю по совместительству, работаю малоденежно и отнимает много времени. Да еще теперь и письма все эти. Раньше мне хоть коллеги с работы помогали, но теперь им надоело». «Сама я не потяну. Это мне нужно не спать, не есть, только сидеть и на письма отвечать. А вместо хотя бы морального удовлетворения то проверки какие-то, то незаслуженная критика коллег». Разговором с соседом я осталась недовольна. А у моего дома на Ворошилова у подъезда на лавочке, меня поджидал старик.